об ущемлении права молодых бойцов. Уже давно пора было заканчивать перекур, а он все бухтел и бухтел. Земляковы поднялись и попробовали пройти в тоннель, но Пален и встал на их пути, загородил вход и не переставая работать языком. Он размахивал руками, приседал, подпрыгивал, мотал головой, Было ясно, что после долгого воздержания травка произвела на него особенно мощное действие. В тот момент, когда его речь достигла высшего накала, наверху лязгнул люк, и в подвал не спеша спустились сначала Барнаул, а за ним молодой человек с бородкой и в темных очках. Однако этот маскарад не сбил землекопов с толку. «Колян!» Колян испуганно зашептались, они, почуя что-то необычное, примолк даже Паленый. Колян шагнул вперед и остановился прямо перед ним. Хотя Паленый теперь молчал, но во время спуска в подвал до ушей бригадира успели долететь слова насчет того, что сам бугор сейчас большие бабки делает, а нас поставил сюда землю ковырять. И что, раз все в одной бригаде, значит все должны любую работу делать и плохую и хорошую. Ну что? Может, ты меня пустишь посмотреть? Не повышая голоса, спросил Колян. А то базарит то все мастера. еще ни хрена не сделали, уже начинает права качать. Паленый с ворчанием отодвинулся, и Колян, включив фонарик, который он держал в руке, шагнул в проход. За ним последовал Барнаул, на ходу погрозив Паленому кулаком. — А чё? — опять принялся за свое Паленый. — Я что, неправильно говорю? — Нет, если ты бригадир, то сядь с бойцами, потолкуй, перетри все вопросы. Однако и паленые, и все землекопы, ожидавшие оценки своего труда, невольно прислушивались к тому, что происходило в тоннеле. Оттуда доносились только обрывки фраз Коляна. Но, судя по его спокойному тону, бригадир был доволен. Присев на корточки, Колян поднял голову и посвятил на потолок, а потом спросил Барнаула. «Слышишь, где шоссе?» Уже прямо над нами тачки проезжают. Тот прислушался и кивнул. А Колян продолжал. «Молодцы! Хорошо продвинулись. Но здесь крепление понадежнее надо поставить. На, свети!» Он отдал Барнаулу свой фонарик и начал пробираться к выходу из тоннеля туда, где слышались сбивчивые разглагольствования Паленова. Пригибаясь, он вышел из тоннеля в подвал, выпрямился и потянулся. Паленов ожидательно смотрел на него, не сомневаясь в том, что бригадир слышал его слова. С лица Паленова не сходило вызывающее выражение. Он изо всех сил старался показать, что не боится грозного бригадира. «Ну что ж, молодцы, поработали здорово», — с улыбкой произнес Колян. «Правда, дальше придется крепление помощнее делать на потолок, но все равно уже немного осталось». Коляну умолк и начал неторопливо стряхивать песчинки с одежд. Поленый уже открыл рот, «Собирая что-то сказать», Как вдруг бригадир резко повернулся к нему, молниеносно выбросил вперед правую руку и тут же мгновенно ее отдернул. В воздухе мелькнуло окровавленное жало заточенной отвертки. Паленый издал короткие вскрики с протяжным стоном, зажимая руками глубокую рану в животе, стал приседать, а затем упал на колени. «Ты что сделал?» Прохрипел он. — За что? Я ведь только побазарить хотел. — Я знаю, — спокойно сказал Колян. — Вот как раз за базар. Ты об одном не подумал. Кто ты такой?